Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит. Крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее. Окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось, и городок потемнел.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 входя в дверцы показался ему маленьким как будто пока они шли свод опустился миша был очень удивлен от чего это спросил он своего проводника диньдин динь отвечал проводник смеясь издали всегда так кажется видно вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели вдали все кажется маленьким а подойдшь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 Но теперь вижу, что она правду говорила. Папеньку надо было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение. Очень благодарен. Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил. Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой. Динь-динь-динь! Динь-динь-динь! Миша показалась досадно.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 что очень нехорошо привыкать к поговоркам. Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова. Вот перед ними ещё дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. — Что за улица? Что за городок? Мостовая вымощена перламутром. Небо пёстренькое, черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдёт. В круг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками. И под каждую крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотой уголовкою в серебряной юбочке. И много их.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 Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали. «Весело вы живёте!» — сказала Миша. «Век бы с вами остался! Целый день вы ничего не делаете! У вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день!» «Динь-динь-динь!»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 Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. «Какой это у вас надзиратель?» спросил Миша у колокольчиков. «А, это господин Валик!» зазвенели они. «Предобрый человек! День и ночи из дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться». Миша к надзирателю смотрит. Он в самом деле лежит на диване, в халате, и сбоку-набок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошёл — «Как надзиратель закричал! Шуры-муры! -э кто здесь ходит, кто здесь бродит? Шуры-муры! -э кто прочь не идёт, кто мне спать не даёт? Шуры-муры, -э шуры-муры!» -э «Это я!» — храбро отвечал Миша. «Я! Миша! А что тебе надобно?» — спросил надзиратель.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 когда за ними никто не смотрит. Между тем Миша пошёл далее и остановился. Смотрит. Золотой шатёр с жемчужную бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница. А под шатром лежит царевна-пружинка. И как змейка то свернётся,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 И что же? В одно мгновение пружинка силою развелась. Валик сильно завертелся. Молоточки быстро застучали. Колокольчики заиграли дребедень. И вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло. Валик остановился. Молоточки попадали. Колокольчики свернулись на сторону. Солнышко повисло. Домики...